Еще разговор пойдет, думаю, а потом еще думаю. Я его ночевать сюда приведу, так чтобы эту ночь вместе. Рогожин, где Анастасия Филипповна? Прошептал вдруг князь и встал, дрожа всеми членами. Поднялся Рогожин. «Там!» — шепнул он, кивнув головой на занавеску. «Спит?» — шепнул князь. Опять Рогожин посмотрел на него пристально, как давеча. «Алюш, пойдем!»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 Не слышно было ни малейшего шелеста, ни малейшего дыхания. Спавший был закрыт с головою белую простыней, но члены как-то неясно обозначились. Видно только было по возвышению, что лежит протянувшись человек. Кругом в беспорядке на постели, в ногах, у самой кровати, на креслах, на полу даже, разбросана была снятая одежда, богатое белое шелковое платье, цветы,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 выговорил он наконец, кивнув головой на портьеру. Это я прошептал Рогожин и потупился.